В это время замок Ваккермана-Ульфингера был уже настоящим гнездом разбоя и оргий. Владелец его не успевал грабить, чтобы удовлетворить мотовству своей жены. В те же дни, когда он не выезжал на грабеж, она созывала гостей, заводила оргии и держала мужа в постоянном опьянении от шумного веселья, не давая ему времени одуматься, и понять расстройство его хозяйства. Если не хватало денег или провизии, то за ними обращались к проходившим мимо замка купеческим обозам или к кошелькам, проезжавших по окрестным дорогам богатых венецианских купцов. Наконец, после многих бесплодных предостережений, Швабский союз решился положить конец разбоям Вахкермана. Прежде чем он... Поверил серьезности этого решения, у ворот его замка появились швабские знамена, и ему ничего более не оставалось, как дорого продать свою жизнь. Стены замка дрогнули под пушечными выстрелами, и целый град стрел осыпал его защитников. Одна шальная стрела нашла путь к самому главному из них и, пронизав забрала, глубоко вонзилась в череп. Вакерман Ульфингер пошатнулся и опустился на землю, отуманенной тенями смерти. С падением вождя защитники замка пришли в смятение. Те, которые были потрусливее, выкинули на башне белый флаг, но более храбрые сорвали его. Заметив, что в замке происходит неурядица, Осаждающие бросились на приступ, взобрались на стены, спустили подъемный мост и, разрушив ворота, перебили всех, кого нашли в замке. Виновница всех несчастий, вдова Вакермана, пала со всеми своими детьми под мечами разъяренных воинов, которые уже были настроены против хищнического дворянства, как и впоследствии во времена крестьянских войн. Замок был разграблен, сожжен, и от него не осталось камня на камне. В продолжении осады Матильда сидела, запершись в своей маленькой комнатке под самой кровлей и ждала, что будет. Но когда в замке началась резня, она поняла, что запоры не спасут ее. Тогда она накинула на себя покрывало, взяла свое яблоко трижды повернула его на ладони и произнесла, как учила ее Ундина, «Позади меня ночь, впереди меня день, чтоб никто не видел даже мою тень». Сказав это, она невидимкой прошла сквозь неприятельские ряды и с тяжелым сердцем покинула отцовский замок, сама не зная, куда ей направить свои шаги. Долго бежала она от страшного места резни и опустошения, пока нежные ноги ее не отказались служить ей. Наконец, она в изнеможении упала под грушевым деревом и залилась слезами. Немного погодя, она взглянула в ту сторону, где прошло ее детство, и увидела красное зарево пожара. Она поняла, что замок ее предков стал добычей пламени. Со содроганием отвернулась она от этого страшного зрелища и стала ждать, когда померкнут звезды и на востоке забрежет утренняя заря. Но еще прежде, чем рассвело и на траве образовались капли росы, осиротелая Матильда поднялась со своего места чтобы продолжать свой путь, не имея никакой определенной цели. Вскоре она пришла в деревню, где нашла себе пристанище у одной добродушной крестьянки, которая дала ей хлеба и молока. Обменяв у нее свое платье на крестьянское, Матильда присоединилась к купеческому каравану, шедшему в Аугсбург. В ее беспомощном положении Ей не оставалось другого выбора, кроме как поступить куда-нибудь в служение. Но время для этого было неблагоприятное, и Матильда долго не могла найти себе места.